Глава вторая. Больница, в которой разместили Минами, располагалась в непосредственной близости от здания в Тёфу. Разумеется, это было не совпадение. Здание в Тёфу, в которое переехала Миюки, было построено как штаб-квартира семьи Уцубо в Токио. Меры относительно больных и раненых рассматривались с самого начала. Татсо вернулся вместе с Миюки в ставшее им новым домом многоэтажное здание. Миюки хотел отправиться вместе с Минами, но врачи вежливо отказал. Миюки не стала упрямиться, когда ей сказали, что её магическая сила, которая может неосознанно высвободиться, может помешать лечению. «Всё ли в порядке с Минами Тиан?» С нескрываемым беспокойством в голосе пробормотала Миюки, сидящая рядом с Татсой. По-видимому, она даже не думала скрывать эти чувства. «Думаю, её жизни угрозы нет». Когда Миюки услышала от Татсой слова, совпадающие с ожиданиями, её выражение лица стало чуть менее тревожным. «Верно». Не сама использовала восстановление. Не должно случиться ничего плохого. Татсо посмотрел на Миюки с нерешительностью в глазах. Он не хотел нагнетать тревогу, но и быть неискренним с Миюки, обманывая её пустыми словами утешения, он тоже не хотел. То, что я сделал, — это лишь временные меры, вроде первой помощи. Я не смог её полностью вылечить. Сначала он изложил сухие факты, но перед тем, как беспокойство Миюки начало нарастать, Он добавил дополнительное объяснение. Но нам удалось избежать ослабления её состояния до смертельного уровня. К тому же, Минами — это второе поколение. Её сопротивление магии должно быть сильнее, чем у первого поколения ханами -сан. «Да, верно». Минами подняла свой взгляд. В поиске надежды и опоры этот взгляд встретился со взглядом Тацу. «Со сменой поколений магия укрепляется в генах. То же самое ведь можно сказать и про нас, улучшенных людей, не так ли?» было противно слышать, как Мьюки называет себя «улучшенным человеком». У обычных улучшенных людей второе поколение более стабильно, чем первое. Есть некоторые исключения, но, несомненно, тенденция именно такая. Обычно улучшенным людям не хватает жизненной стабильности. Было зарегистрировано немало случаев внезапных смертей без каких-либо предпосылок, а также случаев смерти от внезапно наступившей слабости. И в данный момент пока еще нет установившейся теории о причине этого. Однако было множество гипотез. Одна из наиболее убедительных гипотез, и так, который склонялся Татса, это гипотеза неисправного ограничителя, утверждающая, что «люди с улучшенными телами используют магию со снятым ограничителем». Согласно этой гипотезе, разум людей изначально не имел возможности использовать магию. Зона расчета магии — это не уникальная особенность волшебников, она присутствует в разуме каждого обычного человека. Но поскольку использование магии оказывает нагрузку, превышающую пределы дозволенного разумом человека, то обычный ограничитель, установленный в бессознательной области, блокирует её деятельность на 100%. Другими словами, она полностью заморожена. Но в редких случаях встречаются обладатели разума, наделённого сильной стойкостью к магии. И у таких людей этот ограничитель немного снят, В таких случаях ограничитель установлен не на 100%, а на 99% или иногда 98%. Даже если это всего 1-2%, разница между полным нулем и величиной, позволяющей использовать магию, весьма существенна. Даже всего с одним процентом человек получает возможность использовать магию, которую он изначально не должен пользоваться. По аналогии с мышцами, использование зоны расчета магии тоже может иметь повышенную мощность. Как прочность костей и сухожилий сдерживают увеличение физической силы, так же и разум сдерживается стойкостью к нагрузке, вызываемой магией. Это говорит в пользу гипотезы неисправного ограничителя. В отличие от физического тела, здесь сначала увеличивается стойкость, а после этого одновременно снимается ограничитель и устанавливается выходная мощность. Из этого можно понять, что обычные волшебники с помощью использования магии постепенно повышают свою естественную стойкость к использованию магии, и тем самым постепенно снимают Ограничитель дальше. А волшебники с улучшенными телами искусственно создают условия для использования магии, и Ограничитель при этих условиях не работает, как утверждает гипотеза неисправного Ограничителя. Зона расчёта магии, которая должна включаться только когда усилится антимагическая устойчивость разума, включается просто так. Разум, постоянно подвергаясь нагрузке магии превосходящей стойкость, в итоге повреждается. Эти повреждения также распространяются на жизнедеятельность физического тела. Таким вот образом объясняется нестабильность жизнеспособности улучшенных людей. Кстати говоря, считается, что антимагическая стойкость разума передаётся по наследству как приобретённый навык. Хотя неоламаркизм, утверждающий, что приобретённые навыки физического тела наследуются, не смог стать основой современной теории эволюции, Но в области разума, отвечающей за магию, наследование приобретённых навыков лучше всего можно объяснить наблюдаемым явлением «магия адаптируется к генам». И если этот способ мышления, который можно назвать ламаркизм разума, является правдой, то второе поколение должно с рождения обладать антимагической стойкостью, приобретённой первым поколением на его пути к саморазрушению. Третье поколение унаследует ещё больше стойкости, усиленной вторым поколением. Всё это лишь гипотезы, нет никакой гарантии, что они верны. Однако второе поколение Минами было больше приспособлено к выдерживанию чрезмерного использования магии, чем первое поколение Ханами. Когда Миюки подумала об этом, её чувства немного успокоились. Из её выражения лица исчезли чувства трагичности и вины. Её сильное чувство вины было связано с тем, что Минами пожертвовал собой ради неё. Увидев этот отцы, улыбнулся Миюки, спрятав беспокойство в глубинах разума. То, что Миюки является улучшенным человеком, для Татси было неприятным фактом. Если бы он мог, он бы предпочёл в это не верить, но основания отрицать это не было. Он не испытывал чувства дискриминации или отстранённости от самого улучшенного тела. Ему была неприятна мысль, что с телом Миюки кто-то играл со своими руками, хоть это было и до её рождения. Можно сказать, что Татси неосознанно испытывал желание быть своего рода единственным её обладателем. Но если убрать такие эмоции и принять тот факт, что Миюки является улучшенным человеком, тогда он не сможет игнорировать серьёзные опасения. Например, беспокойство о том, действительно ли Майя смогла преодолеть недостаток стабильности жизнеспособности, которым обладает первое поколение. Если адаптировать слова Майи к ранее упомянутой гипотезе, то у Миюки ограничитель работает нормально, несмотря на улучшенное тело. Или же её антимагическая стойкость настолько высока, что ограничитель вообще не нужен? У Тации не было способа это проверить. Даже сейчас, полностью освободившись от своей печати, он не мог достигнуть области разума. Поэтому оставалось только верить. Если то, что Майя сказала Тации, было ложью, значит Миюки обладала недостатками улучшенных людей. И если Миюки ждёт судьба улучшенных людей в виде внезапной смерти, Тация просто не мог представить себе такое будущее. Тогда он бы не смог дальше жить, Тация не был уверен, что смог бы дальше жить один. В два часа дня по японскому времени японское правительство выразило свой протест перед международным сообществом относительно внезапного нападения неизвестной страны. Однако в СШСА узнали о факте атаки японского полуострова Идзу дальнобойной магии практически в режиме реального времени. Спутник-шпион СШСА зафиксировал отклик мощной магии в дальневосточном регионе Нового Советского Союза в тот же момент времени, когда была произведена атака на Идзу. Ни в правительстве, ни в армии США не было таких людей, кто не смог бы связать эти два события, но слишком радостных и слишком недовольных этим тоже не было. Лина тоже была проинформирована об этом, но только спустя несколько часов. Штаб-квартира «Звезд» в штате Нью-Мексико всё ещё суббота, 8 июня. Вечером на собрании после завершения тренировки офицеры «Звезд» обсуждали эту шокирующую новость. В сообщении говорилось, что один из районов Японии... К тому же не отдалённый остров или поверхность моря, а близкий к столице района ранним утром по местному времени подвергся атаке магии стратегического класса Нового Советского Союза. Целью этой атаки считается недавно обнаруженный япанский волшебник стратегического класса Тация Шиба. В комнате для инструктажа, не являющийся волшебником, помощник командира базы Окера объяснил детали этого сообщения. «Каково состояние Тацию Шибы?» Этот вопрос задала Нелина. Она в данный момент находилась в шоке и была не в состоянии задавать связанные вопросы. Спросившим помощника командира База о состоянии Тации был Канопус. Помощник посмотрел на командира Уокера, подтвердив, что Уокер кивнул, он ответил. Детали неизвестны, но, судя по всему, он совершенно не пострадал. Реакция среди присутствующих волшебников была разнообразная. Лина даже не пыталась скрыть облегчение. Канопус сильно сжал губы, будто опасаясь того, что Тация будет мстить. Арктур был в унынии, видимо, из-за того, что задание по убийству не будет отменено. На лице Веги, получившей то же задание, наоборот, всплыла дерзкая улыбка. В этот момент заговорил полковник Уокер. «От главного штаба поступила директива, что в этом вопросе наша страна занимает позицию невмешательства. Похоже, что нам не дадут показать себя в этот раз, но всё равно будьте готовы». Это всех послышались голоса подтверждения Хотя не только одна Алина не могла с этим согласиться, но все они понимали своё положение. «Тогда разойтись!» 13 лучших волшебников сШС одновременно отдали честь после приказа Окера. Когда они во главе с Линой один с другим начали выходить, сзади раздался голос, останавливающий только одного человека. «Капитан артур о вас я попрошу остаться!» Согласно правилам, операции, поручаемые звездам, передаются через Лину... Но исключения, когда приказы проходят мимо неё, были не такими уж и редкими. И саму Лину это обычно не особо беспокоило. Лина и 11 других командиров разных подразделений, а также помощник, вышли, и в комнате для инструктажа остались только Уокер и Арктур вдвоём. Эта комната была оборудована серьёзной системой защиты от прослушивания. Разумеется, сейчас она была включена. «Капитан, активируйте звукоизоляционное поле», — приказал Уокер Арктуру, когда все вышли. Есть. С сомнением на лице Артур, следуя приказу, блокировал как внутренние, так и внешние звуки. "Остановка поля звукоизоляции завершена". Не обладая магией Окер, сам не мог проверить, сказал ли Артур правду или нет, тем не менее он спокойно кивнул и сразу перешёл к главному вопросу. "Капитан, было решено провести эксперимент, о котором мы говорили ранее". Лицо Арктура напряглось. "Речь об эксперименте с микрочёрной дырой?" Он неосложно понизил голос. хотя сам только что использовал магию, изолирующую звуки. Да, место проведения будет тем же самым, что и в прошлый раз. Национальная лаборатория ускорителей частиц сдалась. Время проведения на следующей неделе, 15 июня в 11 часов. Вы — лучшие пользователи лунной магии среди звезд. Хотя я думаю, что вы справитесь, если появятся паразиты, но если нужно, то можем отправить 11 отряд вам на помощь. В армии СШСО магию психического вмешательства называли лунной магией. Арктур был пользователем мощной магии психического вмешательства, но у Арктура, как у специализирующегося на такого рода магии, было мало реального боевого опыта. Он унаследовал кровь своих предков, коренных американцев, его бабушка была из ныне почти не оставшихся чистокровных шаманов племен коренных американцев. Его предрасположенность к магии психического вмешательства считается унаследованной от этой бабушки. Из-за этой родословной его обычно исключали из миссии против волшебников древней магии, специализирующихся на магии психического нападения, их также можно назвать колдунами или шаманами. Колдунов много среди волшебников древней магии средословной коренных американских народов, а шаманов среди чернокожих волшебников древней магии. Если говорить точнее, то это белые люди-азиаты называли коренных американских волшебников древней магии колдунами, а чернокожих волшебников древней магии шаманами. Поэтому существовало предубеждение, что Арктур может проявить сочувствие к людям той же расе. А в одиннадцатом отряде было три волшебника, специализирующихся на лунной магии и не обладающих расовыми предрассудками. Они часто действовали в команде на операциях против волшебников древней магии, специализирующихся на магии психического вмешательства, и были способны противостоять атакам, вредящим разуму. «Нет, меня будет достаточно». Арктур тоже понимал, что ему не хватает реального боевого опыта, но у него также было высокое самомнение. К тому же он считал, что присутствие звёзд в этом деле должно быть сведено к минимуму. Вот как. Понял. Желание задействовать как можно меньше людей также совпадало с мнением Уокера, а в этом разговоре было принято решение, что на место проведения эксперимента будет отправлен только третий отряд Арктура. Снаружи лаборатории будет дежурить шестой отряд. Если обнаружите подозрительных людей, сразу сообщите им. Это означало, что в операции будет задействован не только третий отряд». Трое членов шестого отряда звёздного класса, получившие кодовые имена звёзд созвездий Ориона, Ригель, Беллатрикс и Эльнилам, также назывались команда Орион. И это было не совпадением, потому что шестой отряд собрал себе в команду охотников, волшебников, специализирующихся на преследовании. «Вас понял. Капитану Ригелю... Не беспокойтесь, эксперимент будет проведён в режиме секретности». На лице Арктура на мгновение показалось облегчение, когда он услышал Уокера. Целью эксперимента с микро дырой было разоблачение японского шпиона, чтобы быть уверенным в захвате желательно сотрудничество других отрядов. Но при этом Арктур, пойдя на такое опасное мероприятие, не хотел, чтобы люди из других отрядов узнали об эксперименте. Уокер был в этом с ним согласен, хотя они оба не имели в своих мотивах самозащиту, но в результате эта информация была скрыта от общего доступа.